Глава 42. «Теперь я не могу отпустить тебя!» Как бы Азар не злился, он все еще продолжал думать. Ситуация дошла до того, что примириться будет просто нереально. Отпусти он этого парня и позволь использовать башню, то у Азара больше не останется выбора. В ней даже тех крошек силы не останется, она не сможет отправить его дальше, а значит, он просто не сможет ничего сделать. Ему придется вернуться... Вернуться в свой мир и ждать, когда за его головой придет еще больше людей. С ними он точно не сможет справиться. Отпусти он Верховного сейчас и все. Это будет конец. Именно поэтому он встал, именно поэтому был готов драться. Смешно!» выплюнул тот, стараясь найти способ победить. Яд в его теле был так страшен, что даже избей он этого монстра до смерти. «Далеко не факт, что сможет остаться после этого живым». «Если он зайдет слишком далеко, то поражение его тела может стать необратимым». «Ты хоть знаешь, что сделает Альянс, если потеряет тут Верховного?» Прошепел он, стараясь перейти от прямой агрессии к угрозам. «Да мы уже лет двести никого из наших братьев не теряли. Сюда прибудут все. Тебя будут искать, даже если придется перевернуть все местные колонии». «Альянс сожжет все, что ты знал и ценил, только чтобы достать тебя!» «Ну, тогда я тем более не могу трусить», — ответил Азар. Он уже прекрасно знал, насколько этот Альянс в своих суждениях деспотичен. Отпусти он этого парня сейчас, он выиграет себе несколько дней времени, однако за эти пару дней Альянс припишет ему такой огромный долг, что он заплатит за него жизнью. Между стопроцентной смертью и неизвестной возможностью двигаться вперед, выбор был абсолютно очевиден. «Безумец!» — выплюнул тот. «Даже сейчас у меня достаточно силы убить тебя!» Это тоже было правдой. Он сдерживал себя, потому что за убийство этого монстра он мог заплатить собственной жизнью. Он не хотел умирать в этом месте. Сама мысль о том, что он сегодня умрет, была просто нелепа. Он пришел сюда, чтобы уладить проблему, а в итоге сам оказался на краю гибели. «Вот и давай! Посмотрим, чей удар будет последним!» — оскалился Азар, немного приседая к земле. Готовясь к броску и желая поставить на него все, что у него было, стиснув зубы, Верховный все еще стоял в воздухе, продолжая страдать. Ну а демон под ним просто разбежался и прыгнул на него в лоб, словно хищник, пытающийся поймать неосторожно опустившуюся к земле птицу. Занеся руку в сторону, Верховный просто ударил ей слева направо, посылая в сторону летящего, в него монстра сотканно из его силы лезвия и желая перерубить этого монстра пополам за счет его же собственной инерции. «Замри!» — прошипел Зара и энергия мира вокруг него тут же вздрогнула и загустела, не смея противиться почти потустороннему шепоту ужасного создания. Он уже достаточно наблюдал, как этот Верховный общается с энергией вокруг». Ну а раз он мог ему помешать, то и в какой-то мере мог сделать то же самое. Его шепот всколыхнул мир, и под правой ногой находящегося в процессе броска монстра появилась золотая мембрана. Неустойчивая, шаткая, но этого было достаточно. Коснувшись ее кончиком носка, Азар вытолкнул себя вверх, перевернулся через голову, пропуская под собой сотканное из вражеской силы лезвие. Повернул тело в бок, занес лапу, размахнувшись ей от самого уха и, вращаясь, как Юлай за всей силы, рубанул ей в сторону вражеского горла. Черт! Выдохнул верховный, а с его лица тут же пропали все эмоции. Ты не оставил мне выбора. Этот удар был таким стремительным и страшным, что у него просто не было возможности относиться к нему хоть немного несерьезно. Он должен был сражаться во всю силу. И потому что в тот же момент, как эти когти коснулись его шеи, все его тело стало распадаться на чистую энергию, словно он сам стал частью мира. Ужасные когти должны были разорвать плоть, но просто прошли насквозь, так как частицы этой непонятной силы обогнули их, словно вода, устремившись к небу. Этот человек был все же верховным. Он был старым монстром и понимал, что золотой дьявол обладает большим контролем над духовной энергией, чем даже он сам, а потому не стал этих когтей касаться. Он просто распался на части и обогнул этот удар, не коснувшись золотой силой даже черпом. Секунду назад он был под атакой, а прошло мгновение, его тело исчезло в одном месте, тут же появившись в другом. Появилось прямо над летящим рядом с ним монстром, и он словно играючи. Поставил носок на голову золотого дьявола. Наступил на него, хотя тот был в процессе броска и выпустил из стопы такой сгусток силы, что золотой череп под его ногой тут же треснул. Вновь обрушив этого дьявола вниз, Верховный усвоил прошлую ошибку. Занес руку, смотря как его противник упал на живот. И тут же в этой руке стало сгущаться длинное копье. Его взгляд упал на обнаженную раненую спину. Энергия в копье загустела, и он начал опускать ее вниз. Чувствуя, как из стуч вокруг него начал моросить небольшой дождик... Одинокая капля упала на его одежду и исчезла, оставив за собой легкий холодок. Однако для Верховного чувствовать холод от простого дождя было просто немыслимым явлением, а потому сразу за этим холодом пришло и ощущение опасности. Резко повернув голову, он ощутил что-то, но не понял что. «Это что-то было близко». Он этого не видел, но он все же был очень опытным бойцом. Резко отведя плечи назад, он выгнулся в спине и вскинул голову. И через мгновение точно почувствовал, как его горло что-то коснулось. Небольшой рычеек крови брызнул из его шеи, а слева от него появилась мелкая девчонка, держащая в руке обычного вида нож. Зверь-человек. Удивился он, понимая, что сейчас его инстинкты спасли ему жизнь. Его восприятие было так сильно закреплено на золотом дьяволе, что он даже не заметил, как вокруг появился еще кто-то. Впрочем, в сравнении с ним, эта девчонка была ну совсем слабой. Утратив преимущество первой атаки, она была для него открыта, и он тут же потянулся к ней. Сама она не смогла бы досюда допрыгнуть, ее кто-то бросил. Так что Верховный просто толкнулся от воздуха, желая не позволить ей упасть на землю. Погнался за ней и тут же замер. Холодный дождь сменился ливнем. И он же принес разрывы в самой ткани бытия. Пространство вокруг начало трещать, впадая в хаотичное безумие, но из первого же разлома к нему устремился золотой хвост. Разломы вокруг мгновенно превратили весь мир в опасный лабиринт, но этот хвост настиг его за один шаг, обвился за ногу, остановив его бросок и позволив девчонке коснуться земли и тут же затеряться на ней где-то в дожде. — Метко кидаешь... Хмыкнул Азар, выплюнув изо рта комок окровавленной грязи и смотря на здорового, белого парня где-то вдалеке, который все еще стоял в позе для метания, словно специально перед ним позировал. Его хвост уже давно исчез в одном из разломов, и сейчас он с силой рванул его назад, возвращая обратно, утягивая вслед за собой и пойманного им противника, затягивая его в разлом по широкой дуге, со всей силы вбивая его в землю, заставив, наконец, спуститься». Рывок хвоста остановил атаку Верховного. Он даже не понял, как его втащили в разлом и обрушили на камни. Сплюнув кровь, он больше не мог нормально сражаться. Его атака, как и духовное копье, были развеяны. Резко вскочив на ноги, он выпустил духовную силу, проверяя окружение, но тут же осознал, что мир вокруг уже давно переменился. Вместо разрушенной башни был черный оборженный город. Вместо холодного дождя — вулканический пепел. Вместо грязи — вековая, древняя, почти никем не тронутая пыль. А вместо дьявола, что жаждал его смерти, две маленькие, весьма странные игрушки. «Поиграешь со мной? Поиграешь со мной?» «Такой иллюзии мало, чтобы убить меня». Нахмурился Верховный, смотря, как эти странные создания тянут к нему ручки. Он не совсем понял, кто они — но принцип Атаки ему был известен. А потому он просто стиснул кулак и выбросил его в сторону, чего весь этот мир тут же покрылся тысячей трещин, огорошив всех его жителей звуком битого стекла. Чуть больше мгновения потребовалось, чтобы уничтожить это место, которое тут же начало рушиться и опадать целыми пластами, словно карточный домик. Но даже так, когда стены этого мира рушились, за ними все равно ничего не было». Стоя на месте, Верховный видел, как стена перед ним исчезла, но он все еще на тот осколок не вернулся. За этой стеной была просто пустота. Бесконечная, черная пустошь, в которой не было абсолютно ничего. Оставшись один посреди этого огромного, пустого ничего, он резко обернулся, увидев еще одного странного, непонятного врага. Девушку, которая была почти ничем не отличима от человека внешне. Хотя ему и взгляды было достаточно, чтобы понять — Это было не так. «Вы...» Прошипел он и тут же сильно вздрогнул, медленно опустив взгляд, только чтобы увидеть в своей груди огромную, сквозную, страшную дыру. Иллюзия игрушек была разрушена, отняв у него примерно полсекунды. Атака демонического лорда втянула его на арену душ, отняв у него еще примерно столько же. В реальном бою его тело бездействовало дольше, чем мгновение, и это непростительно много... сражаясь против такого монстра, как Азар. Его хвост уже был рядом, когда этот человек упал на камни, ведь именно он и сбросил его сверху вниз. Он был совсем близко, когда Верховный забылся и всего на мгновение отвел от него взгляд. И он ударил его в грудь, когда тот смотрел на девушку на арене душ. Вонзился совсем жалом, распорол плоть, вздернув тело Верховного к небу, поднял над землей безвольным мешком. А потому он там... Стоя на арене, увидел лишь тень той атаки, оставившей след на его теперь уже умирающей душе. «Вы пожалеете», — простонал он, уже понимая, что его душа гибнет вслед за телом. «Альянс никогда вам это не простит».